Глава 5. Блюда из творога и других молочных продуктов. Рецептов творожных запеканок, пудингов, кексов и чизкейков для мультиварки великое множество. Вообще запеканка в мультиварке это не просто запеканка, это произведение кулинарного искусства. От такой запеканки никто не откажется, даже гурманы и малоежки. В мультиварке запеканка сохраняет всю полноту вкуса. Получается пышный и со аппетитной румяной корочкой. Попробуйте несколько рецептов и выберите тот, что больше всего придётся по вкусу вам и вашим близким.